позвонили в дверь. Я встала на цыпочки, чтобы посмотреть, кто пришел. «У девочки хороший подъем, раз она дотягивается до дверного глазка», – заявила Эльза с порога моей ошалевшей маме. «И голова у нее пропорциональная. Могла бы танцевать. Ну-ка, подними ногу». Я покорно подняла ногу. «Бедро в себя? Еще!» Эльза задрала мне ногу до уха, вправила бедро и довольно кивнула. «Поздравляю. Вы угробили ее талант. У нее мягкие ноги и хороший подъем, но уже поздно что-то делать». Я попробую, но ничего не обещаю. Еще никто из маминых клиентов не вел себя так при первой встрече. Обычно все заискивались, усюкали или безили. А тут это красотка. А Эльза была настоящей красоткой. Брюнеткой с голубыми глазами. Заявила маме, что она угробила мой талант. Более того, мама вообще не поняла, кто у нас появился. Думала, что новая клиентка, пришедшая по рекомендации знакомых. Так, а теперь подпрыгни. Еще. Подъем тени, велела мне Эльза, не обращая внимания на мою маму. Я послушно попрыгала. «Нет, прыжка нет. Вообще», – подвела итог Эльза. «Если не разъестся, то будет хорошая фигура. До старости», – сообщила она маме. «Ты меня поняла? Не жрать тебе нельзя». Она обращалась уже ко мне. «Так, стой, покажи мне руки». «Вторая позиция». же, что у тебя с локтями? Ты же не Буратино. Мягкие локти. Ты не знаешь, что такое же? «Простите, вы по какому делу?» – вмешалась наконец мама, когда я с ужасом смотрела на свои локти, которые были не такими, как требовала гостья. «Да простите. «У вас чудесная дочка!» – тут же переключилась Эльза. «Я по поводу своих матери и сестры. Меня зовут Эльза. Ваш телефон я нашла в записной книжке. Звонила многим, но только вы ответили. Точнее, ваша дочь. Позволите пройти?» Мама провела ее на кухню, все еще не понимая, о каком деле идет речь. Я пошла следом, и это был первый случай, когда мама не отправила меня в комнату. Эльза села, но тут же подскочила. «Смотри, какие должны быть локти!» – сказала она и развела руки в стороны. «Локти, руки – это крылья!» Как лебедь стряхивает воду с крыла? Вот так. Эльза подняла крыло руку и чуть дёрнула головой. И я немедленно поверила в то, что ее руки крылья, а она лебедь, который стряхивает воду. А теперь другой рукой. Эльза опять чуть дёрнула подбородком. Рука жила отдельно от всего тела. И да, она была лебедь. Я раскрыла рот и не дышала. Даже мама забыла, что собиралась закурить. «У тебя будет грудь», – продолжала Эльза. «А у меня короткий торс. И что с этим делать? Смотри, видишь?» Эльза расслабилась и стояла, как все люди, а потом вдруг выпрямилась, выросла на глазах. «Видишь? Поняла меня? У меня уже длинный пропорциональный торс. То же самое можно сделать и с ногами. Попу вниз. Вниз попу, я сказала. И выросла. Еще. Вот». «Давайте поговорим», – прервала ее мама. Эльза вернулась к действительности не сразу. «Да, конечно. Спасибо, что ответили», – сказала она и села на табуретку. «Надо ли говорить, что сидела она с такой ровной спиной, как будто у табуретки была невидимая спинка?» Маша. Мама указала мне глазами на дверь. Я вышла, хотя и не хотела. Мне было интересно узнать, что случилось у этой прекрасной женщины, которая может изображать лебединые крылья. Но маму я ослушаться не смела.